Глава пятнадцатая. Тысяча пятнадцатый номер. Среди всего прочего Райдала познакомили в Академии и с аэрозолем Килс, применявшимся для дезинфекции помещений, загрязненных большим количеством крови или любой другой из жидкостей человеческого тела. Антивирусный препарат с запахом, как у древнего цветочного одеколона выжигавший почище водородной бомбы все, от первой до пятой включительно, разновидности ВИЧ, а также лихорадку макола, Тарзана Денге, Конго-Крымскую лихорадку и Канзасскую инфлюенсу, любую, в общем, высокозаразную гадость. Вот его-то прохладный запах и уловил Райдел, пока интенсикюровский охранник открывал вороненным ключом дверь 1015 номера. «Уходя, мы все запрем как надо», — сказал Орбэйби, притронувшись указательным пальцем к полям шляпы. «Да, сэр». Охранник чуть помедлил. «Что-нибудь еще?» «Нет». Орбэйби повернулся и вошел в комнату. Фредди не отставал от него ни на шаг, как разукрашенная пистолетами тень. Помявшись немного в нерешительности, Райделл последовал их примеру и притворил за собой дверь. «Темно». Шторы задернуты. Сильный запах килза. Под потолком вспыхнул свет. Рука Фредди на выключателе. Ор Бэйби смотрит вниз на кирпичного цвета ковер. На светлый прямоугольник. Место, где, скорее всего, стояла прежде кровать. Райдл огляделся. Обстановка солидная, старомодная, дорогая, как в хорошем клубе. Стены обиты блестящей в белую и зеленую полоску тканью, может даже шелком мебель деревянная полированная кожаные болотно зеленые кресла бронзовый торшер с темно зеленым абажуром старинная гравюра с широкой золотой раме райделл подошел поближе и вгляделся в потускневшее изображение лошадь запряженная в двухколесную повозку очень странного вида крошечное сиденье и никакого кузова бородатый возница в шляпе как у Эйба Линкольна. Внизу надпись Карер и Айвс». Райдел задумался на секунду, где здесь имя бородатого мужчины, а где лошади. Потом он заметил на стекле, прикрывающем гравюру, круглое коричневато-красное пятно. Потек крови успел уже растрескаться, вроде как грязь, остающаяся от подсыхающей лужи, только здесь трещинки были совсем крохотные. И никто его, похоже, не продезинфицировал, не брызгал киллзом. бы боязливо отступил. Фредди уже расположился в одном из зеленых кресел и раскрыл свой компьютер. Он размотал тонкий черный шнур и подсоединился к розетке вроде телефонной, ну, поменьше. Глядя на Фредди, Райделл не переставал поражаться. «Ноябрь, сыро, холодно, а он в шортах ходит, это же насмерть замерзнуть можно». «Странные они, эти негритянские пижоны, одеваются, ориентируясь исключительно на моду, а погоды для них вроде как и вообще не существует». «Ну так что?» — спросил Уорбэби, все так же смотревший на светлое пятно, оставшееся после кровати. Лицо его выражало всю ту же неизбывную скорбь. «Сейчас, сейчас все будет», — Фредди сосредоточенно крутил трекбол компьютера. Уорбейби недовольно хмыкнул, стекла его очков на мгновение почернели, фокуса освещения не иначе. Секунду спустя у Райдела появилось неуютное ощущение, что Уорбейби смотрит сквозь него, что взгляд огромного негра внимательно следит за неким далеким, быстро передвигающимся предметом. Райдел даже обернулся, но не увидел ничего, кроме бледной в бело-зеленую полоску стены. Он снова взглянул на Уорбэйби. Металлическая трость поднялась, указала на место, где стояла прежде кровать и снова воткнулась в ковер. Уорбэйби печально вздохнул. «Хотите данные СФДП по осмотру места преступления?» — спросил Фредди. Уорбэйби пробурчал нечто неразборчивое, его глаза метались из стороны в сторону. Райдалу вспомнились документальные телевизионные фильмы про Вуду, глаза жрецов, вошедших в контакт с богами или дьяволами, или с кем уж там они общаются. Фредди продолжал крутить свой шарик. Отпечатки пальцев, волосы, чешуйки кожи. В гостиничном номере чего -то только не найдешь. Райделл не выдержал. Шагнул вперед и посмотрел Ор бэйби прямо в глаза. «Не понимаю». «Вы тут что, колдуете или что?» бэйби медленно, печально улыбнулся, снял очки, тщательно протер их большим темно-синим платком, извлеченным из кармана пальто, и протянул Райдалу. «Надень». Райдел посмотрел на очки. Их стекла были совершенно черными. «Надень», — повторил бэйби Очки оказались непривычно тяжелыми. Кромешная тьма — Затем появились расплывчатые вспышки, вроде как, если надавить на закрытые глаза. Еще мгновение, и он увидел Орбэйби. За спиной Орбэйби повисло нечто вроде прозрачной стены, исписанной ярко-желтыми словами и цифрами. Райделл присмотрелся к надписям. Лицо Орбэйби немного расплылось, и понял, что это данные следственной экспертизы. «А если хочешь», — сказал Фредди. Можешь поприсутствовать. На пропитанной кровью кровати лягушкой разбросался жирный громоздкий человек. Мертвый человек. Труп. Голова далеко закинута, подбородок смотрит вверх, в потолок. А там, где полагается быть кадыку, темнеет нечто страшное, заставляющее отвести глаза, спухший, раздувшийся темно-лиловый нарост. Желудок Райдала Завязался в тугой болезненный узел. Он с трудом сдерживал подступившую в горло тошноту, но тут на месте этого ужаса появилась другая кровать, стоящая в другой комнате, и нагая женщина с волосами, как старое серебро, озаренное невероятным лунным светом. Фрейдл сдернул очки. Фредди закинул голову, вздрагивая от беззвучного хохота, длинные черные пальцы придерживали поставленный на колени компьютер. «Ты бы...» — выдавил он, наконец, — только поглядел сейчас на свою рожу. Я вставил сюда кусок этой порнухи, о которой говорил Аркадий из кассеты, приобщенной к протоколу. «Фредди», — вздохнул Орбэйби, — «тебе что, так уж не терпится заняться поисками работы?» «Нет, сэр. Иногда я бываю очень жестким, и ты это знаешь». «Да, сэр». В голосе Фредди звучало искреннее беспокойство. В этой комнате умер человек. Некто нагнулся над этой кроватью. Уорбэйби указал на отсутствующую кровать, перерезал ему глотку и протащил через щель язык. Это не какое-нибудь там случайное убийство. По телевизору таким анатомическим шуткам не научишься. Он взял у Райдала очки. Угольно-черные диски, которые стеклами-то не назовешь, оправленные в темно-серый графит. «Да, сэр», — Фредди опустил глаза и сглотнул. «Извините, мистер Уорбейби. «А как это получается?» — спросил Райдул. Уорбейби неспешно протер очки, неспешно их надел. Стекла снова стали хрустально-прозрачными. В оправе и линзах установлены индукторы, действующие прямо на оптические нервы. «Виртуальный свет», — пояснил Фредди. Новая тема разговора устраивала его гораздо больше, чем прежняя. На этот дисплей можно вывести абсолютно все, представимое в цифровой форме. «Телеприсутствие?» «Нет», — мотнул головой Фредди. «Там работает свет. Вылетают фотоны, попадают тебе в глаз. Здесь все иначе. Мистер Орбэйби ходит по комнате, рассматривает ее и может одновременно видеть данные из протокола», Да хоть какие. Наденете очки на человека, потерявшего глаза, но сохранившего оптические нервы, и он увидит. Их так сначала и придумали, Для слепых. Райдел подошел к окну, раздвинул шторы и посмотрел вниз на ночную улицу нового незнакомого города. Редкие прохожие спешили по своим неизвестным делам. "Прэди", сказал Уорбейби. «Выведи-ка мне из интенсикюровских файлов эту Вашингтон, девушку, работающую в объединенной курьерской». Фредди кивнул и что-то сделал с компьютером. «Да, это возможно. Орбэйби внимательно изучал нечто, видимое ему одному. Вполне возможно. Райдл, он снял очки. Я бы хотел, чтобы и ты взглянул». Райдал отпустил шторы, подошел к бэйби взял очки, тем же движением их надел. У него было отчетливое чувство, что сейчас не стоит медлить, мяться в нерешительности. Хотя бы даже в результате пришлось снова смотреть на того мужика, на жмурика. Чернота, цветные вспышки, а затем лицо девушки, спереди и в профиль. Отпечатки пальцев, сетчатка правого глаза увеличенное до размеров ее головы цифровые данные вашингтон шавета мари большие серые глаза длинный прямой нос легкая улыбка предназначенная видимо фотографу темные коротко стрижные волосы собранные на макушке не то в метелку не то в хвост и что же ты думаешь спросил уор бэйби напрочь не понимал о чем его спрашивают Не знал, что тут можно ответить. Симпатичная. Похоже, я сморозил глупость, — подумал он, услышав приглушенные фырканье Фредди. Однако Орбэй беспокойно кивнул. Прекрасно. Значит, ты ее не забудешь.